На сигнализацию и наставни наляжем, не очень удачно сонным голосом ответил карась. Да ведь, Фёдор Николаевич, да ведь дело-то лупчик ни в одной сигнализации, никакой сигнализации вы не остановите того развала и разложения, которые свили теперь гнездо в душах человеческих.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 то спасти нас может только одно откуда-то из мягкой пелены окутывающей корося донёсся шёпот самодержавия дас злейшая диктатура какую можно только себе представить самодержавия «Как разнесло его», — думал блаженный карась. «Да, самодержавие — штука хитрая». «Эх!» — проговорил он сквозь вату. «Ах, ду-ду-ду-ду-ду, хабес корпус, ах, ду-ду-ду-ду-ду, ай, ду-ду-ду», — бубнил голос через вату, «ай, ду-ду-ду-ду-ду-ду». Напрасно они думают, что такое положение вещей может существовать долго. Ай, ду-ду-ду, и восклицают многие лета. Нет-с, многие лета это не продолжится. Да и смешно было бы думать, что... Крепость Ивангород неожиданно перебил Василису покойный комендант Папахе. «Многое лето!»